Эпилог. я прибиралась в салоне лисица фамильяра на любой вкус. Хотела передать салон своей преемнице в надлежащем виде, а не захламленным, каким он когда-то достался мне. Соседний дом пока пустует, и мне немного грустно, что Гриши Тамара больше никогда не появятся из его дверей, не забегут отведать пирога или поделиться местными новостями. Я старалась не думать о ребятах, как о монстрах. В моей памяти они навсегда останутся веселыми и отзывчивыми студентами. Мы с Бранком по-прежнему лучшие друзья и видимся чуть ли не ежедневно, что ужасно злит одного черного дракона. Но в данном вопросе я неумолима. Бранк мне словно родной, и теперь, когда перспектива женитьбы не маячит над нами, стало все намного проще. «Аглая, выходи за меня замуж», — донеслось до моих ушей. Огляделась недоуменно. Помимо меня в салоне находились лишь Филимон и Мотя. «Обещаю всегда заботиться о тебе и хранить верность». «Филимон, это ты говоришь?» «Что говорю?» — удивился кот. «Я спал вообще-то, а во сне у меня точно нет привычки разговаривать». «Я полюбил тебя с первого взгляда, с первой нашей встречи». «Вот опять!» — подскочила с кресла, опрокинув каталог с карточками фамильяров. «Аглай, успокойся!» — лениво протянула Гиена. «Это твой муж, — говорит. Сама же наделила меня чертой читать мысли мужа своей хозяйки. Вот я и считываю». «Мотя, но у меня нет мужа». «Дэймон уже считает тебя своей женой. Он идет сюда и готовится произнести речь».